43. Официальное сватовство. Та история с Лондоном их соединила. После нее они вели себя как жених и невеста, в старом понимании этих слов, когда парню и девушке, прежде чем пожениться, нравится ходить по улице, взявшись за руки. Он приехал в аэропорт с букетом цветов, чтобы встретить ее и утешить, обнять, и был ласков, вежлив, говорил не совсем обычные слова и сыпал звонкими фразами, пропитанными искренней нежностью, а она уткнулась лбом ему в грудь в знак того, что прощала ему свою несвоевременную и досадную беременность. Она подарила Гильермо открывалку, купленную в последнюю минуту в аэропорту Хитроу в сувенирной лавке. Ручка была сделана в виде миниатюрной красной телефонной будки. Годы спустя эта открывалка вдруг всплыла в каком-то ящике в их совместном жилище. А раньше, не раздумывая, выкинула ее в помойное ведро. Безделушка будила дурные воспоминания. Да и у Гильермо, пожалуй, тоже, так как он ни разу потом этой открывалки не хватился Или хватился, но предпочел ни о чем жену не спрашивать Они дружно хранили тайну, словно заключив молчаливое соглашение Никогда не упоминать про историю с абортом Но история всегда была с ними, подспудно присутствовала в их разговорах в их взглядах, и, что было для Аранчо куда хуже, стало чем-то вроде тени, неотлучной от их детей. За два десятилетия, прожитых в браке, Аранчо и Гильермо несколько раз побывали за границей. В Париже с детьми два раза, а еще в Венеции и в Марокко и в Португалии. В Лондоне — никогда. Ни она, ни он ни разу этого не предложили, ни ей, ни ему такое даже в голову не пришло бы. И порой, но довольно редко, например, в беседе со старой подругой, случайно встреченной на улице, или когда Аранча выполняла какие-то бюрократические формальности, или если ее спрашивали, сколько у нее детей, она на миг задумывалась. Правда, только на миг, и этого мига хватало, чтобы не сбиться со счету. Трое Двое. С годами лондонская история, каким был бы сейчас тот нерожденный ребенок, отодвинулась в ее мыслях куда-то на самый край, но полностью и не забылась. И вдруг из-за болезни вновь всплыла в воспоминаниях. «Может, Бог ее наказал, если только Бог существует?» Или это мазохистские причуды мозга, который, будучи заключен в непослушное тело, развлекается, терзая ее сценами из прошлого? Впервые такое случилось еще в больнице, в Пальме. Неподвижная, утыканная трубками, как-то раз она целую ночь не могла выкинуть из головы горькую лондонскую историю, которая и теперь, когда раньше сидит в инвалидном кресле перед зеркалом в родительском доме, вновь против ее воли приходит на память. Та история их соединила. После нее они каждый день виделись в Сан-Себастьяне. Вечерами в хорошую погоду сидели на скамейке, делили на двоих кулек жареных каштанов или арахиса, или коробку печенья, или коробку конфет. Они были отчаянно влюблены друг в друга. В дождливые дни приходилось искать убежище в каком-нибудь кафе или кинотеатре. Гильермо, у которого был хорошо подвешен язык, шептал ей на ухо всякие милые глупости. Когда било девять, каждый садился в свой автобус. И так проходили день за днем. «Счастье мое, пора бы мне познакомиться с твоей семьей, а тебе с моей. Начнем с твоей». «Ты говоришь это так, будто меня могут ожидать у тебя дома какие-то проблемы». «Да нет, вряд ли. Просто ваша семья, она меньше, а значит, все должно получиться проще» а я тем временем подготовлю своих. И вот как-то в субботу Гильермо, или Гилье, как она его называла, повел ее обедать к себе домой. Пятый этаж. Открылась дверь. Анхелита, низенькая, толстенькая, шестьдесят лет, в знак приветствия влепила невесте сына в щеку два поцелуя, похожие на шлепок тортом, звучные, маслянистые, искренние. Моя мать никогда меня так не целовала. Короче, с первой же минуты от страха оранчи не осталось и следа. Отец более сдержанный, но тоже открытый и сердечный. Рафаэль Эрнандес — человек простой, застенчивый, в клетчатых тапках и шерстяном жакете. Оранча поначалу, на всякий случай, стала называть их на «вы». «Нет, ради бога!» Они сразу же попросили ее перейти на «ты». Анхелита, стараясь как можно радушнее обойтись с гостьей, показала ей квартиру. «А вот тут мы с мужем спим». А раньше еще несколько раз побывала у них, прежде чем познакомить Гильермо со своими. Если признаться честно, то она с удовольствием оставалась бы у Гильермо ночевать. Почему же не оставалась?» Родители у Гильермо были очень хорошие и добрые, но в некоторых вопросах придерживались немного достаточно старомодных взглядов. А раньше пыталась переубедить его. «Гильи, дорогой, но раз уж мы с тобой... раз уж был Лондон...» Он... «Да-да, но ты должна и их тоже понять». Так что время от времени, ближе к вечеру, они поднимались на гору Ургуль, и торопливо занимались своим делом, не забывая про презервативы и боясь, что кто-нибудь на них наткнется. Беззвучное соитие в кустах, приносящее короткое удовольствие ему и покорно принимаемое ею, хотя именно ей приходилось чувствовать ягодицами острые камешки, а также колкую и сырую траву. Зеркало в ванной комнате спрашивает, любила ли она его. Как я люблю своих детей? Нет. Это невозможно. Но в какой-то мере, да, любила. Особенно поначалу. Иначе она и не подумала бы знакомить его со своей семьей. До тех пор раньше еще ни разу не приводила никого из парней к себе домой. Гильермо стал первым. И последним. К делу она подошла издалека. Как-то раз упомянула о нем на кухне в разговоре с матерью. И сразу же поспешила добавить, что живет он в рентерии, и зовут его Гильермо. Мирен, слушавшая дочь в полухо и вроде бы без большого интереса, сразу насторожилась. На лбу ее образовались многозначительные морщины, и она с подозрением спросила, «Не служит ли парень в гвардии?» «Нет, он работает по хозяйственной части на бумажной фабрике». Мать поинтересовалась, хорошо ли он зарабатывает, и на этом разговор закончился. «Ни слова больше, ни радости, ни вопроса, когда же мы с ним познакомимся. Ничего». Через несколько часов Аранча завела тот же разговор с отцом. Наверное, она выбрала не слишком удачный момент — Хошиан как раз собирался пойти в погоэту. Во всяком случае, не скрывал, что торопится. Возможно, просто хотел улизнуть, прежде чем Мирон вернется из магазина. К тому же на все эти дела с девочками и мальчиками, с любовью и вотовством, совершенно не волновали. И, тем не менее, он уделил дочери минутку. Узнав кое-какие детали, сказал, что рад. И сразу же. «А мать знает?» «Разумеется. А почему бы тебе как-нибудь не привезти его сюда? Я бы взял парня с собой в гастрономическое общество. Он, кстати, велосипед уважает?» «Нет, Айта. Велосипедом он не увлекается». Хошан, вроде бы огорченный этим фактом, больше не нашелся, что сказать. Он похлопал дочку по спине, словно выражая свое одобрение, натянул берет и был таков. Аранчо больше надеялась на младшего брата. Тогда ему было пятнадцать лет. В любом случае, Аранча нуждалась в поддержке. И Горка был единственным членом их семьи, с которым она позволяла себе иногда быть откровенной. Аранчо сразу показалось, что Горка повел себя более трезво, чем родители. В первую очередь он спросил, как зовут парня? Гильермо «Гильермо, а дальше?» «Гильермо Эрнандес Карисо». Брат сразу же приподнялся в кровати, где читал книгу. Он, конечно, не из левых патриотов. Нет, его политика не интересует. Но он хотя бы говорит на Эускера, а... Ни слова. «Знаешь, тогда нашему Хосе Мари твой Гильермо точно не понравится». Ранчо обвела взглядом стены, увешанные плакатами. Амнистия, независимость — это... Фотографии сидящих в тюрьме борцов за свободу из их поселка, предвыборные листовки Риба-Тасуна. А почему, позволь спросить, он ему не понравится? «Сама не хуже меня, знаешь». И тогда Горка, это в пятнадцать-то лет, подал ей мысль. Пусть сестра сперва погуляет с Гильермо по поселку, пусть покажется с ним, пусть потанцуют в воскресенье на площади, а потом сама увидит, что и как. Так а раньше и поступило. Они с Гильермо заглянули в один бар, в другой, привет здесь, привет там, прошлись, взявшись за руки по центру поселка. А потом на площади с густыми липами танцевали под песни, которые пела на помосте какая-то музыкальная группа. Тут Аранчо и заметила хошуне, которая разглядывала их с некоторого расстояния. Аранча тотчас прошептала Гильермо на ухо, что «там напротив стоит одна девица. Она гуляет с моим братом. Не оборачивайся». Сейчас сам посмотришь, как она начнет ловчить, чтобы узнать, кто ты такой, и говоришь ли на Эускера. Дома за ужином Хосе-Мари рассказывал про свой матч по гандболу. Ни он, ни родители, ни уж тем более горка ни словом не обмолвились про ухажора Аранчи. А ведь его присутствие в тот день на танцах, вне всякого сомнения, к той поре уже обсуждалось всем поселкам». И только по прошествии двух дней Хосе Мари сунул свою лохматую голову в дверь сестренной комнаты и сказал: Мне принесла на хвосте одна птичка, что у тебя появился жених. На лице его играла улыбка, а раньше пристально посмотрела на него, словно стараясь уловить хоть малейший признак враждебности, но нет ничего подобного. А он добавил все тем же веселым тоном. «Выходит, скоро можешь сделать меня дядей». Через неделю Хосе Мари ушел из дому и стал жить с приятелями на съемной квартире, но пока еще тут же, в поселке. И только тогда Арань рискнула познакомить Гильермо с родителями.